Сезонов в древнеегипетском году было не два, а три По четыре месяца каждый Первый — сезон разлива В этом сезоне в Ниле было столько воды, что она заполняла почти всю долину Второй — сезон пахоты и посевов Нил возвращался в свои берега На склонах его долины можно было сеять пшеницу Третий сезон сухости урожай собран, из пустыни дуют жаркие сухие ветры, воды в ниле мало. Три сезона по четыре месяца каждый. Дядя Кузя, значит, у древних египтян в году было 12 месяцев, как и у нас? Это не удивительно! Ведь наш привычный календарь, которым год делится на 12 месяцев, Произошел от древнеегипетского Ничего себе! А еще Именно жители древнего Египта Придумали делить сутки На 24 части Ты хотел сказать На 24 часа? Нет, я не ошибся Древнеегипетские астрономы Делили и день и ночь На 12 частей Но длительность этих частей Менялось в течение года Ведь летом длинный день Сменяется короткой ночью А зимой наоборот Как же древние египтяне Не запутывались Днем следить за временем Помогало солнце А ночью звезды Конечно, определять время по звездам Очень непросто Для этого нужно знать Как с каждой ночью Изменяется расположение звезд на небосклоне А разве звездное небо Не всегда одинаковое? Что ты, Чивостик Картина звездного неба Постоянно меняется И древнеегипетские астрономы Знали об этом Дядя Кузя, а астрономы Это кто? Астрономия Наука о небесных телах Солнце, луне, звездах А астрономы Люди, которые все это изучают Хорошие у них занятия Никто спать не отправляет Любуйся на звезды хоть всю ночь Астрономы не просто любуются на звезды У астрономов Древнего Египта были дела поважнее Чтобы вовремя посеять зерно и собрать урожай Необходимо точно знать, когда ожидается половодье Когда Нил вернется в свои берега, когда ждать засуху? И древнеегипетские астрономы научились предсказывать поведение Нила Как же у них это получалось? Люди, наблюдавшие за Нилом и звездами, заметили В день, когда на утреннем небосклоне в первый раз после долгого перерыва снова заблестит яркая звезда по имени Сириус Происходит важнейшее событие. В Ниле начинает прибывать вода. Начинается разлив Нила. Начинается Новый год. По нашему календарю это случается 19 июля. Теперь понятно, почему в Древнем Египте Новый год посреди лета. Главный праздник! Когда-то так и было!